Четвёртую от города, на холмах за линией фронта, в зелёном сосняке, послышала что-то вроде кашля на низких басовых нотах. Легкий серый дымок обозначил позицию, где стоит батарея мятежников. Потом раздался нарастающий визг, словно рвали штуку шелка. Снаряды пошли в город. идёшь туда, куда должен идти, и делаешь то, что должен делать, и видишь то, что должен видеть. Инструмент, которым работаешь, тускнеет и затупляется. Но лучше мне видеть его потускневшим и погнутым и знать, что придется снова выпрямлять и оттачивать его, но знать, что мне есть о чем писать. И я пишу о Филиппе Роллинсе о Филиппе Роллингся о человеке по имени Макс, и еще о девушке, которую я назвал Дороти, но ее можно было бы назвать и Ностальгией. Со времени, когда Филипп вместе с Максом вернулся с неудавшейся операцией, а потом до рассвета рассказывал Дорате о своих мурашках, прошло пять дней. За это время в номере 610 отеля Флорида, где живет Филипп Ролингс, очень много изменилось. Теперь на ночном столике стоит ваза с хризантемами. Возле кровати у стены тажерка с книгами, на креслах появились нарядные чехлы на постели, покрывала. Видимо, Дороти старалась вовсю. Сейчас, когда Петра заканчивает уборку в этой чудесно преображенной комнате, Дороти у себя в номере примеряет перед зеркалом роскошную пелерину из чернобурых бурых лисиц. Пудайди сюда. Иду, синьорита, иду. Ой, синьорита, какая прелесть. Что-то вот тут не то, Петре. Не знаю, в чем тут дело, но что-то не то. Но это очень красиво, синьорита. Не, ну вот воротник испорчен. А я плохо говорю по-испански. Я не могу объяснить этому кретину-скряку. Стоишь кричишь. На знеритта. Петра. Это Филипп. Пашок себе. Как мне все это отстучело? Рассказать бы кому-нибудь где я сейчас хотел бы очутиться. Я хотел бы очутиться в каком-нибудь славном местечке, вроде Сен-Тропе на Ривьере. Проснуться утром, и чтобы принесли на подносе кофе с настоящим молоком, и чтобы рядом была эта женщина. Да, черт возьми, это женщина. А вот и я, милый. А где ты это взяла? Я спрашиваю, откуда столько лисиц? Купила, милый. На какие деньги? На писсиеты? Прекрасно. Что тебе не нравится? Очень милая пелерина. Что с тобой, Филипп? Ничего. Ты хочешь, чтобы я совсем перестала одеваться? Это твое личное дело. Но, милый, это же страшно дёшево. Мех стоит всего-навсего 250 штук. Это жалование интербригадовца за 120 дней. Это 4 месяца. Я не припомню ни одного, который 4 месяца пробыл бы на фронте и не был бы ранен или убит. На Филипп это не имеет ни малейшего отношения к бригадам. Я купила 50 в Париже на доллары по курсу 50 за доллар. Вот как. Да, милый. И почему мне не покупать лисиц, если хочется? Кто-то же должен их покупать, а то не существует. Обходятся они дешевле, чем по 22 доллара шкурка. Замечательно. А сколько тут шкурок? Ну, около 12. Ну, Филипп, не сердись. Ты как видно недурно наживаешься на войне. Как ты провезла свои писеты? В банке с кремом мум Мум? Ну, конечно, мум Вот именно мум Ну и как? Запах мум, отшип, запах твоих денег. Господи Филипп, откуда такая щепетильность? В вопросах экономики я всегда щепетилен. Я думаю, твои 50.000 с черной биржи не станут белей ни от муммий, ни от этой другой гадости, которую употребляют дамы А малин, что ли. Если ты будешь дуться из-за моей пелерины, я уйду от тебя. Пожалуйста. Не надо из-за этого дуться. Ну будь благоразумен. Порадуйся, что у меня такая красивая вещь. Знаешь, о чем я думала перед твоим приходом? Я я себе представила, что бы мы могли сейчас делать в Париже вот так под вечер. Париже уже начинает темнеть, и у нас с тобой свидание. В баре отель Риц. Ну и на мне вот эта пелерина. Я сижу и жду тебя. Ты входишь. А на тебе двубортное пальто в талию, на голове котелок, а в руках тросточка. Ты начитался американского журнала Esquire. Ты же знаешь, что он не для чтения, а только для рассматривания картинок. Это только игра, милый. Вот ну, так я больше не играю. А раньше ты играл, милый, и как весело было считай, что я выбыл из игры. Разве мы не друзья? Ну, конечно. Мало ли друзей заводишь во время войны. Не, перестань, пожалуйста. Разве мы не любим друг друга? Ах, это. Ну, разумеется, чего же? Конечно. А разве мы не уедем вместе, не будем жить весело и не будем счастливы где-нибудь вдвоем? Вот как ты всегда об этом говоришь по ночам. Нет. Во-первых, потому что по моим наблюдениям ты слишком занята. А во-вторых, все это кажется весьма несущественным по сравнению с целым рядом других вещей. Ничего не понимаю. Вот именно потому, что ты ничего не понимаешь и никогда не сможешь понять, мы не уедем вместе, и не будем весело жить и так далее. А разве нам ну нельзя быть вот как сейчас, пока мы вместе, ну, если уж не навсегда и любить друг друга и не ссориться. Если хочешь. Хочу. А мех приятный, мягкий. И от него не пахнет, правда? не пахнет. И приятно чувствовать тебя под мехом. И я люблю тебя провались все на свете. А сейчас всего-навсего половина шестого. И пока это так, пусть так и будет, а? Изумительно приятный мех. Хорошо, что ты купила его. Даже если это ненадолго, пусть так и будет. Да. Пусть будет. Ох. Я помешал, да? Да нет, несколько. Макс это американский товарищ. Товарищ Бриджес. Салют. Товарищ Макс. Э, салют, товарищ вы заняты, да? Да нет, несколько. Хочешь выпить, Макс? Э, нет, нет, спасибо. Я пойду. Я не стану мешать вам. Ты нам не мешаешь. А ты потом зайдешь ко мне? Непременно. Угу. Это товарищ? Нет, вот ну, ты так... так назвал ее. Это просто манера говорить. В Мадриде всех называют товарищами. Считается, что все работают для общего дела. Не очень хорошая манера. Да, не очень. Помцу я сам как-то говорил это. Эта женщина, как ты сказал, Бриджес? Bridges. Это очень серьезно? Серьезно? Да. Ты понимаешь, о чем я говорю? И хорошо, что ты так быстро соображаешь. О, я очень быстро соображаю. Не стоит, не стоит злиться из-за того, в чем не ты, не я не виноваты. Я не знаю, но я я не обязан быть монахом. Филипп товарищ. Никто не требует, чтобы ты стал монахом. Разве я плохо работаю? Кто-нибудь жаловался на мою работу? До сих пор нет. А сейчас кто жалуется? Я жалуюсь. Вот как. Да. Мы должны были встретиться у Чикота. Раз ты не пришел туда, ты должен был оставить мне записку. Я прихожу к Чехоту, вовремя тебя там нет. Я прихожу сюда и застаю тебя с суймой чёрноборых лисиц во Послушай, я допускаю, что ты прав насчет этой женщины, но нечего оскорблять меня. По работе ты меня ни в чем упрекнуть не можешь. Это женщина, она Не подозрительно. подозрительно? Ни в коем случае. Просто она из той среды, в которой принадлежат все американцы, приезжающие в Европу с некоторым запасом денег. Все они одинаковы. Колледж, лето на лоне природы, более или менее состоятельные родители в наше время чаще, менее, чем более Мужчины, романы, аборты, виды на будущее, и, наконец замужество и тихая пристань. Или тихая пристань без замужества. Это пишет И даже неплохо, когда не ленится. Спроси ее сам, если хочешь. Но предупреждаю, все это очень скучно. Меня это не интересует. Да? А мне показалось, что интересует. Нет. Я подумал, решил все это предоставить тебе. Что именно? Все, что касается этой женщины. Поступай с ней как знаешь. Напрасно ты мне так доверяешь. Я доверяю тебе, апрасно, Макс. Иногда я чувствую, что все это мне надоело. Вся моя работа просто отвратила. Да, и разговорами ты мне не поможешь. Я на днях убил этого мальчишку Уилкинсона. Просто по неосторожности. Не говори, что это не так. Примеряй, здор. Это действительно не был достаточно осторожно. Я виноват, что его убили. Я оставил его в этой комнате в моем кресле при открытой двери. Я совсем не так хотел его использовать. использ. Я ненарочно оставил его здесь. Брось, брось об этом думать. Нет, не нарочно. Просто загнал в ловушку по неосторожности. Рано или поздно его будет Всё равно убили. Да, да, конечно. Если так на это взглянуть, то все чудесно, правда? Совершенно замечательно. Вот об этом-то я и не подумал. Мне уже случалось видеть тебя в таком настроении. Я отлично знаю, что все это пройдет, и ты снова станешь самим собой. Ты знаешь, ради чего ты работаешь, а если иногда у тебя сдают немного нервы, я это отлично понимаю. На этот раз у меня основательно сдали нервы. И это тянется уже давно. С тех пор, как я встретил ее. Ты не знаешь, что женщина может сделать с человеком. Ты работаешь, чтобы навсегда прекратить это? Скаты не дожидались окончания сеансов кино. Слышишь? Требуется ты, ты работаешь для детей. Иногда даже для собак. Ступай к ней, и посиди с ней немного ты сейчас. Ты сейчас норманий. Нет, пусть сама разбирается. У нее есть чернобура и лисица черту все это. Нет, нет, нет, отступай. Вступай. Ты нужен мне сейчас. ступай А я здесь прилягу на минутку. А! Это Филипп, ступай дней. Хорошо. Ладно. Как ты велишь? все, как ты велишь. Это только небольшая репетиция. Настоящий обстрел будет ночью.